Самурай справа от меча нанес удар катанной, но принцесса приняла удар на лезвие меча и отвела его в сторону, используя силу врага и инерцию против него самого. Вынужденный потянуться вперед, следом за скользящим вдоль клинка меча собственным оружием, самурай Юидэ открылся для удара. На его шлем тотчас обрушился удар тяжелой боевой катаны одного из телохранителей принцессы. Оглушенный, но не убитый, латник обмяк, и следующим добивающим ударом меча телохранитель смял и вбил его шлем в плечи. Голова солдата провалилась в грудную клетку. Самурай, ее уидая слева от принцессы, нанес свой удар, который та приняла на щит. Меч глубоко вонзился в сталь и прорезая ее, двинулся дальше. Синее свечение энергии ци на клинке других самураев казалось бледным туманом по сравнению с ярким сиянием его клинка. Свити текла по кромкам меча вверх и вниз. Всплески ее в этом потоке становились зубьями, и меч рвал металл, словно цепная пила под датливую древесину. «Ты труп, травяное чучело!" заорал самурай, уже возомнивший увидеть струи крови, бьющие из срезанной руки противницы. "Ничто не остановит мой меч!" Серебристая молния изогнула шею. Стальной намордник вдруг раскрылся, нижняя часть его отвисла и открыла морду свирепого зверя, из-под губ которого торчали вовсе не лошадиные клыки. Разину в пасть чудовище вцепилось в локоть врага и рвануло в сторону, а затем вниз. Ремни, удерживающие самурая в седле, не выдержали и полопались один за другим. Латник упал на землю и завопил, когда вставшая на дыбы лошадь обрушила на него удары тяжелых копыт. Серебристая добавляла к ударам мощные импульсы и Кровь брызнула во все стороны, когда оглушенный человек потерял контроль над укрепляющими доспехи потоками сил. Кираса его смелась словно банка консервов, которую кто-то решил безжалостно сплющить кузнечным молотом. Лошадь мотнула головой вверх. Вырванная рука уже раздавленного человека полетела прочь. Брызги крови хлестнули по обступающим маленький отряд самураям. Грозное предупреждение о том, что любой приблизившись может даже не мечтать о пощаде. Тоширо, на памяти которого было не так уж и много настоящих сражений, с замиранием сердца смотрел на то, как пробивает строй его воинов клин солдат страны Лугов. Казалось, что враг пройдет их насквозь и вырвется на мост, но этого не произошло. В хаосе рубящих клинков, бьющих копытами и рвущих врага зубами коней, отряд остановился, и кровавая резня закипела с новой силой. Грохот металла, вопли и торжествующие выкрики воинов гремели над рекой. Если бы Кицунэ могла сейчас видеть эту картину, глубокий моральный шок был бы ей гарантирован. Даже бешеные звери не сражаются столь свирепо. Четыре отряда на мост, выкрикнул Тоширо, отправляя 20 человек в подкрепление полусотни, которая потеряла почти половину своих солдат при первом же столкновении с боевой элитой страны Лугов. Отправленные вброд солдаты уже выходили на противоположный берег. Конь-самурая может ходить по воде, но с такой массой стали, что он несет на спине, ступать ему приходилось медленно и осторожно. Затраты цы при этом огромны. Кони двадцати самураев и перешедших реку справа и слева от моста тяжело дышали, пот заливал глаза животным. «Вперед! Вперед!» Понукая усталых скакунов, латники устремились на самураев мече, атакуя их с флангов и тыла. Смерть врагам водопадов, никто не уйдет!» Рухнул, выбитый из седла ударом копыт вражеской лошади один самурай страны Лугов. Истекая кровью от множества колотых и резаных ран, повалился второй. Из одиннадцати коней с пустыми седлами пятеро уже бились в агонии на земле. Самураю Юидай воспряли духом и торжествующе взревели, предвкушая близкую победу. Кровавая цена еще не оплачена, но у врага нет ни единого шанса выжить. Никого не щадить, скалясь от самодовольства, выкрикнул Тоширо в радиопередатчик. Нужны только их головы, убить, убить всех. Ослепленные боем и торжеством победителей, солдаты водопадов рвались в бой. Каждому хотелось получить богатый трофей голову телохранителя принцессы страны Лугов, твердую гарантию славы, наград и почестей. Я сам убью бью То Широ направил своего могучего коня к мосту, намереваясь принять участие в битве. Четверо его лучших телохранителей привычно двигались справа и слева от капитана. В режиме Угаша Глаз принцесса Травогрызов порубит слишком много наших солдат, но это еще кто? Проклятье, сакума, атака с юга, атака с юга. Земля задрожала от топота копыт. На холме возникали десятки верховых воинов, и стальная лавина немешка устремлялась с холма вниз, гневно крича и направляя длинные копья на сгруппившихся вокруг самураев-лугов, ошеломленных и растерянных солдат Юидая. Несколько шиноби, которых предусмотрительно растил и воспитывал клан Сакума, сработали превосходно. Лазутчики лояльных Юидаю кланов были убиты прежде, чем успели сообщить о приближении нового врага. Появление самураев мятежного клана стало для армии Тоширо самым настоящим сюрпризом. Стальной вал обрушился на деморализованных и не успевших переформироваться солдат принца и смял их ряды. Обрушив на отступающих врагов смертоносные удары, воины Сакума погнали их к воде. Берег усеяли тела людей и лошадей. На речной песок листела горячая кровь, а над упавшими, мертвыми, ранеными и умирающими продолжала бушевать битва, в которой десятки людей дарили волю своей смертельной ненависти, накопленной за века войн и интриг. Монахи говорили, что демоны отражение людей, и сейчас любой, кто мог видеть этот беспощадный бой, не нашел бы в себе сил спорить с их утверждением. Тоширо зарычал от бешенства. "Добыча ускользает? Нет. Врагов все еще слишком мало. пятьдесят или две сотни на первый взгляд в распоряжении Тоширо еще больше трех сотен самураев, и боевой дух их не так-то просто сломить. Слушайте все!" выкрикнул капитан в радиопередатчик, наблюдая за разгромом группы своих войск на южном берегу. Если мы проиграем эту битву, весть о слабости и бессилии правящих кланов разойдется по стране. Наши враги, выдвинув принца Кану как нового наследника престола, восстанут. Прольется очень много крови, нашей крови. Наши кланы могут быть полностью уничтожены. Поэтому сейчас отряды с 17 по 26 вброд справа от моста. С 27 по 36 слева. Остальные по мосту, Вперед! За процветание наших кланов, за страну водопадов! Грахача копытами по камням моста, кони самураев, понукаемые хозяевами, устремились в бой. Их удар был столь силен, что добивающий авангард армии Тоширо с силы кэнджи и мечей попятились и отхлынули прочь от моста. Слишком велико было различие сил. Не дать им отступить, кричал Тоширо иначе они переформируются и снова атакуют. Не позволяйте создать даже малый разрыв. Битва закипела с новой яростью, и тут открылось нечто заставившее самураев Юида расхохотаться и уверовать в легкую победу. Почти две трети из воинов генерала Кэнджи носили легкую броню, были плохо вооружены и слабо тренированы. Городские стражи закона, самураи, ведущие жизнь простых горожан, Они могли разогнать с улиц людей в случае беспорядков, отдобасить и утащить в камеру пьяницу или бандита. Могли даже справиться с шиноби среднего уровня. Но против элиты самурайских кланов, воинов, весь смысл жизни которых был в сражениях и тренировках, они выстоять были просто неспособны. Без всякой жалости солдата Юидая рубили городских стражей и теснили их, заставляя пятиться. Лошади и люди падали на землю перед наступающими. Самураи Сакума пытались удержать врагов, но их было слишком мало. Выходящие на берег отряды армии Тоширо, перешедшие реку по воде, атаковали с флангов и начали окружение бунтарей. Мы дорого продадим своей жизни, прохрипел сквозь зубы раненый в колено и плечо генерал Кэнджи. В рукопашном бою он уступал другим самураям и не мог мечом или щитом удержать наступающих на него врагов. Так просто вам не отделаться. Цы его, вбрав в себя элемент воды, уже несколько бесконечных минут распространялось по берегу. Это хорошо, что им приходилось отступать. Больше врагов оказалось в зоне поражения. Кэнджи еще держал в левой руке обломок копья, на котором пламенели синие силовые знаки. С треском и хрустом воздух в нескольких метрах перед Кэнджи смерся. Самурай, рука и плечо которого попали под удар, не успев даже вскрикнуть, обратился в покрытую инеем ледяную статую. "Берегись!" заорал другой воин. "Ледяной дракон здесь!" Вспышки холода прошли сквозь ряды самураев Юидая, калеча и убивая, сея панику. "Завесу!" заорал кто-то. "Он не сможет бить, если не будет видеть!" Вода рядом. Самураи Юидая применили дзюцу создания тумана, и белое облако, поднявшись над рекой, накрыло часть берега. Кенджи рассмеялся. Он и так не видел, в кого именно бьет, посылая импульсы ци наугад. Враги только увеличили зону поражения его дзюцу, напитав воздух собственной ци с элементом воды. Удары холода продолжали разить солдат Юидая. Правый фланг атакующих попятился. Конечно, лишь на время. Кэнджи долго выжидал удобный момент, чтобы нанести врагу максимальный урон и не просчитался. Больше 30 самураев и их лошади попали под сеп вспышек холода секунда две, и вот враги, почувствовав, что смертоносная дзютцу льда перестала терзать их ряды, снова ринулись в атаку. Из тумана слева от Кенджи вынырнул латник с гербом Маэда. Мечлая листа метнулся к шлему генерала. Кенджи едва успел блокировать его щитом. Раздался звук тяжелого удара. Генерал опрокинулся на бок и рухнул бы под ноги коней, если бы крепкие ремни не удержали его в седле. Кенджи стиснул зубы в ожидании добивающего удара или свирепого крика своего коня, которого мог рубануть враг, но сквозь грохот битвы донесся человеческий крик. Из двоих телохранителей генерала один был убит в самом начале сражения, но второй, израненный не меньше генерала, по-прежнему держался рядом и пришел на помощь в критический момент. Воин Маэда, напавший на Кенджи, не успел перейти от атаки к обороне и лишился руки. Меч телохранителя снес его у локтя. Завопив, солдат отшатнулся и скрылся за спинами союзников, спасая свою жизнь. "Кенджи-сама!" отчаянно отбиваясь от наседающих врагов, выкрикнул телохранитель. Генерал поспешил принять вертикальное положение в седле. "Спасибо за помощь. Я в порядке". Угасшие силовые знаки на обломке копья Кенджи снова начали разгораться холодным синим пламенем. Продолжайтесь идти повстанцев и воинов страны Лугов. Армия Юидая пыталась сомкнуть кольцо вокруг них. Фланг, на котором сражался генерал Кэнджи, держался хорошо, но о левом фланге сказать то же самое было нельзя. Нещадно истребляемые городские стражи поддались панике, строй их сломался. Обращаясь в бегство, горожане повернули кони и погнали их прочь от места битвы. "Не преследовать!" выкрикнул Тоширо. Это ничтожная грязь, и окружить и уничтожить центр сил врага. Словно змея вокруг птичьего гнезда, правое крыло войск Идая начало оборачиваться вокруг стремительно тающих войск бунтарей. Назад, все назад! выкрикнул генерал Кэнджи. Мечей, вошедшая в режим Угаши Глаз, командовать не могла. Прижимайтесь спинами к лесу, заросли густы! враг не пройдет!» Остатки войск Сакума и следом за ними воины Лугов отступили, приблизившись вплотную к деревьям и кустарнику. Естественная преграда должна защитить их тыл, но не только на это рассчитывал генерал. Враги обступили их полукольцом. Теперь даже малодушным некуда бежать, и они будут сражаться до последнего вздоха. Беглецы с левого фланга, устремившиеся по дороге на юг, вдруг замешкались и начали топтаться на месте. То Широ решил уже было, что они собираются снова атаковать его воинов, но вдруг, потерявшие храбрость самураи бунтарей заметались и словно напуганные мыши брызнули в рассыпную, продираясь сквозь лес. По дороге к месту битвы мчалась еще одна армия. Кто это? Неужели воины лугов так глубоко проникли на территорию страны Водопадов? Нет, это невозможно в aram мгновении туширо смог рассмотреть флаги за спинами солдат и довольно ухмыльнулся. Вот, значит, что. Самураи из близлежащих крепостей, заблокировавшие бунтарям путь на юг, он отдал им приказ растоптать и уничтожить лагерь Сакума. Это не отняло у них много времени. Неудивительно, ведь, похоже, все воины Сакума здесь. Значит, в лагере остались только женщины, старики и дети раздавить их конями, можно, просто проехав сквозь лагерь. То Тоширо не мог знать того, что произошло на самом деле у расположившегося посреди тракта лагеря повстанцев. Шиноби закрыли ров перед земляным валом только для того, чтобы кавалерии легче было пройти мимо убежища мятежников. Капитан Самураев Юйдая заорал в диком бешенстве, когда армия регулярных войск вдруг налетела на его собственных солдат, смела, опрокинула и погнала к берегу, нещадно терзая и круша. "Проклятые ублюдки!" выкрикнул один из телохранителей капитана дворцовой стражи. "Что они творят?" То Широ покрылся холодным потом. Случилось то, чего он больше всего боялся. Солдаты из южных областей страны Водопадов взбунтовались. Их семьи, их кланы жили в городах и селениях ближе к границе страны. Кто-то, узнав о отправленной следом за мечей армией лояльных Юидаю кланов, понял, на какие жертвы готов принц и его окружение. Среди регулярных войск нашлись быстро соображающие солдаты и командиры, сейчас, повернувшие против своих владык гарнизоны крепостей, бьются не за страну Лугов, ни за свержение Юидая, за спасение собственных семей, ставших заложниками принца Таро, им плевать на придуманную советниками ложь о том, что отряд преследователей слишком поздно получил весть о радиосообщении из страны Лугов и не успел оставить преследование. Юг водопадов, преданный и брошенный своими правителями, не пожелал молча ждать гибели. Что делать, господин? в смятении спросил телохранитель у потрясенного капитана. Войска на том берегу обречены. Отряды мятежников все подходили и подходили. Солдат лояльных Иудайу кланов снова отогнали к воде, и легко было понять, что шансов на победу у них нет. Туширосама, телохранители попятились в страхе, когда солдаты повстанцев вступили на мост. Туширосама, мы должны уходить. Командующий молчал, и тогда телохранители, его теряя остатки мужества, обратились в бегство. Подрубая крепление щитов и сбрасывая стальной пластины на землю, они били пятками коней и яростно орали, заставляя их скакать быстрее. "Бегите, трусы!" лютым зверем прорычал Тоширо. "Бегите, спасайтесь! А я? Мне все едино предложит споро себе живот за поражение в этой битве". Капитан стражи вынул инъектор из сумки, притороченной к седлу, и оттянув вниз кольчужный ношейник, вколол себе в шею две дозы стимулятора, сначала в правую сторону, затем в левую. Баллончик инъектора опустил, и капитан бросил прочь устройство, ставшее бесполезным. Покарать бунтарей и нанести тяжелый удар травогрызом сейчас можно только одним способом. Механическими движениями рук молодой самурай надел наличник и затянул ремни шлема. Победа будет за нами, если я смогу убить меча. Капитан ударил коня пятками и устремился на мост, игнорируя скачущих мимо солдат своей разбитой армии, он мчался на врага. Другие могут спасаться бегством, у него дороги назад нет. На это ему вовсе недвусмысленно намекнул советник Хокору. Но повстанцы рано торжествуют. Стимулятор, последнее средство, способное подстегнуть полумертвое тело, начинало действовать. Белый туман отступил, ощущение здоровья и силы вернулось. Я впишу свое имя в историю, кахача выкрикнул Тоширо. Вы все запомните меня, грязные недоноски. Самураи, предавшие Юидая армии, заметили приближение одиночного врага и изготовились к обороне. То Широ захохотал еще громче. Ничтожество, они не смогут его остановить. Никто не сможет. Седьмые врата, врата чудес. Не просто так получили свое название. Сжигая в своем теле все, что нежизненно важно в данный момент, воин высвобождал огромное количество энергии ци. Человек обретал способность творить невозможное. Одиночный боец, достигший открытия седьмых врат, мог истребить целую армию. Врата чудес требовали большую плату с человека, открывшего их: слепота, паралич, разрывы мускулов и связок, истощение, ранения внутренних органов. При длительном пребывании в режиме открытых седьмых врат две или даже три минуты человек получал тяжелые повреждения головного мозга. Но во все времена находились люди, соглашавшиеся заплатить такую цену. Смертники, бросавшие на чашу весов своей жизни ради защиты близких людей, ради чести или и с желанием мстить тем, кого смертельно ненавидели. Ураганы избыточной ци забивались смерч вокруг тела лучшего из самураев Юидая. Седьмые врата стимуляторы помогли то широ открыть их. Какая немыслимая сила! Ошалев от неведомых ранее ощущений, капитан дворцовой стражи посмотрел на свои руки. Пятые врата, жалкая тень этого. Воины, открывшие врата чудес, описывали свои ощущения как переход в мир остановившегося времени и обретение силы, способной крушить скалы. остановившегося времени, точнее не скажешь. Люди и лошади вокруг обратились в неподвижные статуи. Замерли клинки, повисли в воздухе капли, льющиеся из ран крови. Время остановило свой бег для всего и всех, кроме одного человека. Тоширо легким усилием мускул разорвал ремни, которыми был пристегнут к седлу. Конь, замерший вместе со всем остальным миром, перестал быть ему помощником. Оттолкнувшись ногами от седла, капитан прыгнул вперед и приземлился прямиком на плечи одного из самураев повстанцев. Люди закричали в смятении и ярости. Кровь ударила фонтанами вверх и в стороны, словно кто-то громадной кистью провел алую линию через строй латников. Тела самураев и лошадей разделялись на куски вместе с тяжелыми доспехами. Хохоча и играясь, то тоширу рубил катана всех на своем пути. Меч его, сияющий от буйства ци, словно солнце, не ведал преград. Клинок без сопротивления проходил сквозь доспехи и тела замерзших врагов. Отталкиваясь ногами от разрубленных тел на своем пути, то Широ устремился туда, где должна была находиться его цель. Потеряв главного врага из виду во время атаки армии предателей, капитан дворцовой стражи издал вопль радости, увидев перед собой малорослого самурая страны Лугов с генеральскими знаками отличия на доспехах. Умри, ринувшись к нему, то Широ нанес удар катаной, метя распороть противнику горло, но Катанны столкнулись, сталь заскрежетала о сталь. Генерал Лугов был похож на сонную осеннюю муху, но все же двигался и сотворил немыслимое, отразил удар человека, открывшего семь внутренних врат. Режим угашших глаз впечатляет. То Широ снова замахнулся и обрушил на мечи удар катанны сверху вниз, вкладывая всю свою ставшую истинно невероятной силу. Отрази это. Мечи отразило. Клинки встретились, два потока потокацы пересеклись, и мощь столкновения породила ударную волну, опрокинувшую близко стоящих самураев. Люди и лошади сбитые с ног падали друг на друга, но но это было будущее, которого в мире замершего времени просто не могло существовать. Все так же были неподвижны самураи вокруг. Только ударная волна начала медленно растекаться в стороны, и генерал страны Лугов склонился на бок, едва не выбитый из седла с силой удара. Получай! Туширу намного превосходил противницу в скорости и силе. Мечей ничего не могла противопоставить ему. Выхватив из ножен на поясе вакидзаси, капитан замахнулся и сильнейшим ударом вогнал бы клинок в лоб принцессе, прямиком сквозь металл шлема и кольчужный капюшон, если бы та отчаянным усилием пытаясь уклониться, не мотнула бы головой назад. Клинок вакидзаси ударил в стальную маску, защищающую лицо меча. Цы прорезала сталь словно бумагу. Короткий меч по саму рукоять вошел в голову принцесса. Сталь прорезала плоти кости. Кровь стремительным потоком бегущая по жилам, вырываясь из раны, моментально заполнила рот мечи, залила ей лицо, хлынула на полузакрытые слепые глаза. От переносицы вниз, сквозь верхнюю челюсть в шею, усиленная энергией ци, сталь проникала без сопротивления и остановилась только когда гарда меча уткнулась в края разрезанной стальной маски. Почти ничего уже не соображающее от боли, умирающая принцесса уронила меч и вцепилась рукой в запястье Тоширо, мешая ему рвануть в акидзаси вверх и разрезать на ее голову. Не поможет. Торжествующе хохоча, Тоширо замахнулся правой рукой и вонзил катану в грудь меча, сквозь броневую плиту керасы, точно в сердце. Обёгрённый кровью клинок на метр вышел из спины девушки роняя щит, левая рука принцессы вцепилась в запястье убийцы и крепко сжалась. Бесполезно. Выпучивая глаза и скаля зубы, то широ наслаждался агонией своего врага. Я буду любоваться твоей смертью. Увижу, как все твои силы утекают, капля за каплей. Воспоминания о жгучих разрядах электричества, которыми мечи играя щелкала кицуне, могли бы предупредить Тоширу об опасности в этот момент. Но капитан уже не верил, что умирающий враг может нанести ему удар. Не раз и не два принцесса хвастаясь перед подругами в институте показывала довольно сложный в исполнении фокус. Дуговой разряд электричества между разведенными в стороны руками. Меч ударила Не видя ничего, теряя связь с миром, она еще чувствовала свои пальцы, сжавшиеся на запястьях врага. Капитан дворцовой стражи вдруг заорал от дикой боли и загнулся в вагоне, и начал корчиться, пытаясь высвободить руки из схватки мечи. Малые дуги скользили меж пластинами его доспехов. Белые искры разлетались веерами. Сила тока все нарастала, повалил дым, крики то широ обратились в дрожащий хрип. Мечи использовала последний резерв своей энергии, це весь без остатка. Больше десяти тысяч вольт, прошедших сквозь тело тоширо спалили капитана дворцовой стражи до костей. Ударная волна от столкновения мечей опрокинула ряды самураев, но некоторые из воинов сумели устоять. Мечи сама Коханна и еще двое телохранителей принцессы, расталкивая нежданных союзников из регулярных войск водопадов, ринулись к мечи и подхватили обмякшее тело своей госпожи. Самурая разрезали ремни, удерживающие принцессу в седле, и небрежным ударом отшвырнув прочь палённый труп командира врагов, торопливо стащили вниз и уложили мечи на землю. Скорее Коханна выдернула из ранова кидзаси катан тоширо. Она истекает кровью. Мы должны закрыть эти раны. Приложив руки к броневой плите нагрудника принцессы, телохранители собрали жизненные силы своих тел, и руки их окутало зеленоватое свечение целебной ци. "Я медик", один из самураев регулярной армии соскочил с коня и подбежал ближе. "Позвольте помочь". Воины Лугов с благодарностью кивнули ему. Битва была выиграна. Лишь несколько лояльных юйдаев-самураев спаслись бегством от преследующих их повстанцев, но эта победа не значила ничего. Тоширо успел нанести удар. Победа в один миг обернулась поражением. Принц Старус сдержит свое слово, и новый виток эпохи войн снова пройдется по миру, словно чума, опустошая города. Куханна не думала об этом, глаза ее застилали слезы, а в памяти туманом всплывали картины недавнего прошлого и слов, произнесенных мечи перед отправлением в страну водопадов. В эпоху войн каждый по-настоящему сильный самурай был невероятно ценен. Древнее понятие о чести, согласно которому особо приближенные самурай обязаны были умереть следом за своим господином, стало неприемлемо. Чувство приближения смерти, отправляясь на опасное задание или в бой, лидеры боевых групп при свидетелях произносили одну короткую фразу. Не следуйте за мной в страну теней. Это было приказом жить и продолжать служение стране или клану даже после смерти лидера, запрет совершать самоубийство и уходить из жизни следом за ним. Приказ не оставлял выбора, и сохранив честь самураи могли перейти под командование другого господина. Никто не говорил об опасности, когда мечи готовили к путешествию в страну водопадов. Никто не предрекал принцессе смерти. Но на железнодорожном вокзале, в окружении верных телохранителей отца и братьев, солдат Багровой тысячи и сотен других провожающих, Мечей задержалась на пороге вагона, чтобы громко и отчетливо произнести: "Всем, кто отправляется в этот путь, я запрещаю следовать за мной в страну теней". Принцесса произнесла эти слова, и тотчас смолкли веселые выкрики и праздничная музыка. На несколько секунд в воздухе повисла абсолютная тишина, которую успешно разорвал дирижер оркестра, взмахнувший руками и заставивший очнуться замерших в смятении музыкантов. И на свадьбу к дружески настроенным соседям, а в логово врагов провожали они дочь своего правителя. Убирая руку от кирасы неподвижно лежащей принцессы, Кухэнна расстегнула ремни и стянула с себя шлем без стеснения, показывая обступающим ее воинам свое залитое слезами лицо. Мечи знала, знала, что идет на верную смерть и заботилась о них, верных солдатах, тех, кто был по-настоящему дорог ей. Двое самураев осторожно сняли искореженный наличник и шлем с головы девчонки. Изуродованное лицо, залитое подсыхающей кровью, бледная кожа, слепые глаза, смотрящие в серое зимнее небо. Все усилия лекарей были напрасны. Принцесса Мечи, младшая из детей дамы страны Лугов, мертва. "Не следуйте за мной в страну теней", произнесла Куханна, глядя в остекленевшие глаза своей воспитанницы. "Я я Отказываюсь принимать эти слова. Не надейтесь умереть раньше меня мечом Химе! когда вы подойдете к черте предела, я буду ждать вас там. Протянув руку сидящему рядом самураю, Коханна попросила помочь его снять латную перчатку. Самурай поспешил исполнить просьбу, и женщина потянулась вперед, коснувшись ладонью запачканной в крови щеки принцесса. У вас больше не осталось жизненных сил, моя госпожа, прошу, возьмите мои Стиснув зубы как можно крепче, чтобы не закричать от боли, Коханна запустила в своем теле процесс саморазрушения. Живые клетки отмирали сотнями, высвобождая заключенную в них энергию. Наполненная живительной силой зеленоватое свечение бурным потоком хлынула из ладони наставницы, вливаясь в тело меча. По каналам ци девушки снова заструилась энергия. Надорванное и разрубленное сердце, в котором не было еще крови, начало слабо трепыхаться под действием реанимирующего дзюцу. Дзюцу воскрешения не сработает, сердце разорвано, выкрикнул медик водопадов. Даже дар жизни не поможет, кровь вытекла. Это бесполезно. Я восстановлю ей сердце, прорычала Коханна, потому что Не хочу жить дольше своей госпожи. Тело Коханна стремительно разрушалось, на внутренних органах начали расползаться болезненные пятна. Несколько минут, три или даже четыре, она сможет продержаться. Этого должно хватить, должно. Я попробую помочь сердцем, сказал медик и взглянул на самурая лугов Вы двое, направьте ци в головной мозг принцессы и постарайтесь замедлить гибель клеток. Окутанные зеленым свечением половинки сердца мечи начали срастаться. Потоки целебных сил возвращали энергию умирающим клеткам, восстанавливали нарушенные каналы ци. Организм начал вырабатывать новую кровь, наполняя ею сосуды. Сердце, оживая, ударило, и кровь двинулась по венам. "Хорошо, хорошо", В восторге воскликнул медик. "Она еще очень молода, ее тело сильно. Она может выжить". Боритесь, госпожа, боритесь. Сложно сказать, кому больше относилась эта мольба, к мечи или к уханью. Наставница, несмотря на боли багровый мрак, наползающий на ее сознание, почувствовала невероятное облегчение, видя, как медленно розовеют иссене бледные щеки мечи. Теперь все будет хорошо. Цы, подпитывающая мозг принцессы, сделала свое дело, и получив кровь, тот пришел в нормальное состояние почти сразу. Мечи очнулась, и судорожные конвульсии начали трясти ее тело. Наполненные кровью легкие пытались очиститься. Принцесса с удивлением чувствовала, как неведомая сила согревает ее изнутри, отводит боль и исцеляет. «Ее лечат, какая огромная живительная сила. Это медицинское дзюцу, оно похоже на дар жизни, подарок, который получает один, но неизбежно теряет другой. Принцесса чувствовала ладонь наставницы на своей щеке и видела внезапно постаревшее, оставшееся серым лицо своей наставницы. Жизнь, которую дарили мечи, была жизнью «К... -к, -к ха... моя госпожа. Коханна склонилась, пытаясь разобрать слова мечей, и вдруг та, собрав все силы, что успела накопить ее возрождающееся тело, заехала наставнице кулаком в скулу, весьма сильно для умирающей. Не ожидавшая такого Коханна, не успела даже охнуть и упала на бок, теряя сознание. Прости, но я отказываюсь принять твою жертву. Мечия хотела бы сказать это, но поток возрождающей цы прервался, а обычные медицинские дзюцу были слишком слабы, чтобы поддержать ее. Мучительная боль в сердце и лице вспыхнула жарче огня. Мир окутал багровый туман, и Мечия вновь обмякла. Медик тревожно закричал, начал отдавать приказы двоим телохранителям принцессы. Подоспели еще несколько врачей. Борьба за жизнь дочери Дайме продолжалась. Опасность еще не удалось отвести прочь, но жертва Коханны не была напрасной. Мертвенная бледность отступила от щек девушки, и в сердцах отчаявшихся повстанцев затеплилась надежда. Во дворце царила суета. Панические настроения усиливались, люди в страхе ждали развития событий. Дверь рабочего кабинета распахнулась. Через порог, пожалуй, впервые за все годы своего правления, шагнул принц Юйдай. Главный советник поднял взгляд и, несмотря на всю тяжесть ситуации, внутренне усмехнулся. Он никогда не испытывал ни малейшего уважения к этому так называемому правителю. Даже чувствуя опасения за свое будущее, Хокору был рад знать, что принцу Юйдаю еще хуже, чем ему. Юидей снова был пьян, но не настолько, чтобы стать полностью невменяемым. На рыхлом, бледном лице его отражался страх, даже нечто больше, ближе к панике. Кое-как одеты, принц едва передвигал ноги. Похоже, он пробежался по коридорам дворца, метров сто, наверное, осилил, прежде, чем полностью выдохся. Господин советник. О, принц назвал меня господином. Господин советник, что нам делать? Враг подошел к стенам города и встал лагерем у южных ворот. Где наша армия? Сколько у нас войск? Почему мы их не атакуем? Армия, как вы справедливо заметили, мой принц, подошедший к стенам вашей столицы, состоит из тысячи отборных самураев страны Лугов, и только представьте, двух тысяч самураев нашей страны. Собственные войска предали нас. Что? Но, но как? Почему? В условиях неизбежной войны они сделали свой выбор между долгосрочным процветанием наших земель под вашим руководством и сиюминутным благополучием своих семей, живущих в городах на юге. Я не понимаю, ничего не понимаю, как вы допустили такое? «Не стоит повышать голос, мой принц? Сейчас важны не причины, а способы решения возникших проблем. Обратимся к отцу. Он очень влиятелен, люди послушают его. Ваш благородный отец совершил самоубийство прошлой ночью, мой господин. Мы не сообщали вам и соображения строгой секретности. Секреты? От меня? Советник, я? Не надо повышать голос, мой принц. Не забывайте, что это я держу вас у власти, и только благодаря мне вы до сих пор живы. Только я могу спасти вас сейчас и поддержать в будущем. Но, но принц, привыкший считать себя центром вселенной, был шокирован такими словами. Прошу вас успокоиться и довериться мне, господин, успокаивающим тоном произнес Хокору. Я предвидел любое развитие событий и позаботился о путях к спасению. Наши замыслы о вашей женитьбе на принцессе страны Лугов увенчались полным успехом. Этого вполне достаточно. Дальнейшая забота даймё страны Камней Все, что требуется от вас сейчас, мой принц, успокоиться и довериться своим верным союзникам. Открыв глаза, первое, что увидела Мечче, был белый полог палатки. Где она находится? Принцесса вспомнила свирепую битву и свое тяжелое ранение. Ранение в лицо и сердце. После такого не выживают, но с загробным миром она признаться представляла себе совсем иначе. "Моя госпожа, как я рад видеть, что вы очнулись". В поле зрения возник человек, лицо которого отражало одновременно радость и тревогу. Не пытайтесь двигаться и говорить. Ваше состояние можно оценить как хорошее, но лучше будет немного поберечься. Мечэй узнала этого человека, личный врач наследного принца Тару, ее старшего брата. Откуда он здесь, в глубине владений водопадов? Получив известие о вашем местоположении от наших лазутчиков, великий принц Тару сама со своей гвардией поспешил вам на помощь. Не дожидаясь расспросов, начал пояснять медик: К сожалению, принять участие в битве мы не успели и подошли спустя 4 часа после ее завершения. От лица всех воинов Багровой тысячи скажу, что мы глубоко сожалеем о том, что у наших лошадей нет крыльев. Мы пропустили великую битву из-за проклятых законов скорости и расстояния. Когда мы прибыли, то увидели лагерь регулярных сил водопадов, расположившийся вокруг большой хирургической печати, которую создали медики этой страны для лечения вас, госпожа, и вашей наставницы, леди Коханна. Кха. А с губ принцессы слетели едва слышные созвучия. "Где-то у меня были хорошие стимуляторы. Думаю, они будут вам только на пользу", заворчал придворный врач, исчезая из поля зрения и через несколько секунд возвращаясь с алюминиевой походной кружкой в руках. "Вот, выпейте. Это увеличит скорость выработки ци сердцем. Вы сразу почувствуете себя лучше". Мечей с помощью врача выпила содержимое кружки до дна. Головокружение и слабость начали постепенно проходить. "Канна-сан, что с ней?" спросила девушка минут десять спустя, собравшись с силами. "Не все так хорошо, как хотелось бы. Она жива, но наша страна лишилась еще одного замечательного самурая в ее лице." Тело Лиди Куханной сильно пострадало от внутреннего разложения. Мы исправили, что смогли, но повреждения нервной системы необратимы. Боюсь, что ей теперь будет сложно скакать верхом и размахивать оружием. Впрочем, это не помешало ей раскидать стражу у вашей палатки четыре часа назад и ворваться сюда, чтобы лично удостовериться, что вы живы. Она место себе не находит, травмируя и без того сильно пострадавшую нервную систему ради успокоения вас обеих я позову ее, если вы пожелаете, моя госпожа. Мечея кивнула, и медик вышел из палатки. Но когда он вернулся вместе с леди Коханной, Мечей уже спала сном младенца. Измученная боем и борьбой за жизнь тело бескомпромиссно требовало отдыха. Наставница не стала будить свою воспитанницу и, игнорируя собственное тяжелое состояние, просидела у ее постели весь остаток ночи до утра. Ночь, сгустившаяся над столицей, робко отступала перед лучами прожекторов, освещающих посадочные площадки дирижаблей. Бегали люди, таскающие тяжелые ящики сокровищами на борт воздушного корабля. Техники заканчивали последние приготовления к срочному старту. Без всякой торжественности и пышности по лестнице к люкам пассажирских кают забирались избранные, важнейшие люди из окружения Юидая. Сам принц стащился одним из последних, не потому, что меньше других хотел покинуть осажденный город, а только потому, что в силу чрезмерной полноты тела слишком медленно двигался. Рядом с ним плелась женщина, одетая в обычное кимоно горожанки. Золото и связи помогли Сангу сбежать из дворца, спрятаться в городе и добыть простую одежду. Соклановцы искали ее. Как не прячься, Поимка была лишь вопросом времени, и потому, невзирая на опасность, Сангу пришла сюда, когда по городу распространился слух, что Юидай собирается бежать. "Мой господин!" заливаясь слезами, Сангу хватала принца за рукав, падала на колени, поднималась и снова семенила следом. "Мой возлюбленный господин, не бросайте меня, умоляю вас! Возьмите с собой! Вспомните, вспомните, как я заботилась о вас и как верно служила" Мне вспоминается только то, как ты с Кудахтонем бегала по коридорам дворца. Юидай брезгливо махнул рукой, отталкивая опозоренную гейшу от себя. Хочешь, чтобы при дворе моего близкого друга Даймэстра на камне все потешались надо мной за то, что я держу при себе сумасшедшую извращенку? Но я не виновата. Это был контроль разума. Я никогда не поступила бы так сама, мой возлюбленный господин. Умоляю вас, пощадите. Стража Гневно выкрикнул принц: "Отгоните от меня эту женщину, я не желаю видеть ее!» Самурай схватили рыдающую Санго под руки и поволокли ее в сторону. Гейша выкрикивала мольбы, пыталась сопротивляться, но солдаты швырнули ее прочь, и женщина упала на бетон, сильно ударившись локтями и коленями. Несколько секунд Санго боролась с рыданиями, а затем, усилием воли, взяв себя в руки, начала искать путь к спасению. У края поля стояли несколько легких планеров, каркасы из металлических трубок, обтянутые лавсаном. Возле них суетились люди в темных облегающих костюмах. Кую море, легкие разведчики и снайперы из скрытого селения скалы. Воздушное прикрытие дирижабля страны камней, снаряженного для перевозки принца Юидая в столицу Горной империи. Санго видела, как в установленные на двух планёрах грамосткие корзины садятся женщины, одна из которых явно была беременна. Доглядчики и шпионы дамё камней не стеснялись крутить любовь во дворце водопадов и теперь забирали подруг с собой. Чувство или тонкий расчет? Обе девушки были дочерями самураев. На глазах Санго нагло и неприкрыто шло хищение генетического материала. Впрочем, гейшу нисколько это не волновало. Не теряя времени, она подбежала к стайке планёров и замерла, когда высокий мужчина в чёрной одежде поднял руку, приказывая ей остановиться. Не торопясь, разведчик приблизился к дрожащей и плачущей женщине. "Я хочу поговорить с вашим лидером. стараясь, чтобы голос не дрожал", произнесла Сангу. "Слушаю. Не представляясь, произнес Шиноби. Что надо? Я я Мое имя Крушима Сангу. Вы слышали обо мне?" "Да. Мне нужно покинуть город. Я погибну, если останусь здесь." Я могу многое сделать для вас, если вы поможете. Вы нам не нужны. У нас есть гены вашего клана, а вы сами потеряли власть и положение в обществе. Пожалуйста, не будьте бесчеловечны. Сангу пустила в ход свой арсенал взглядов и легких движений, призванных вызвать сочувствие и интерес у мужчины. Умоляю, не бросайте меня на верную гибель, и я... я найду чем вас отблагодарить. Шиноби на миг задумался, внимательно глядя на Сангу. «Все имеет свою цену, произнес он. Что? У вас есть чем заплатить за нашу помощь? Деньги? Не унижайте меня. У гейши, которая столько лет была приближена к правителю страны, должно остаться что-либо особенное. Что вы можете предложить? Женщина поколебалась пару мгновений, а затем вынула из тайника в своей одежде алмазную брошь изумительной красоты. Блюстители чести из родного клана могут появиться здесь в любой момент, и тогда Сангу не спасут ни слезы, ни драгоценности. Ради жизни можно жертвовать многим. «Реликвия времен единой империи», сказала Гейша, отдавая брошь Шинобе. «Она бесценна, Поверьте, это не подделка». «Хорошо», воинку ему кивнул. Что еще?» Позвольте «Выкладывайте все, иначе останетесь здесь. Дирижабль почти готов ко взлету. У нас нет времени ждать. Покорившись, Сангу отдала ему бриллиантовые серьги, канзаси из драгоценных камней и жемчуга, несколько перстней. Изрядно истощившийся мешочек с золотыми монетами тоже перекочевал в руки жадного шиноби. «Больше у меня ничего нет", произнесла женщина. "Но ведь этого достаточно." Почти. Шиноби снова смерил взглядом Сангу. Вы детородная?» Но да. Хорошо. Вы очень красивый и искусный, кайгейша. Согласитесь быть моей женой. Что? Сангу боролась с собственной яростью, как могла. Вы не можете вот так, как хотите. Засмеявшись, Шиноби направился к своему планеру. Остальные уже были готовы ко взлету. Энергия Цу Ниндзя заставляла подниматься ветер и создавать несущие потоки. Постойте, вывезите меня из города, и мы поговорим об этом. Постойте, я, я согласна. Не бросайте меня. Согласна? Ниндзя захохотал еще громче. Это же просто шутка была. Неужели так сложно понять, Чтобы я себе в постель змею положил? Дураком надо быть, чтобы тебя в жены взять. Ты же любому я пищу подцепишь без стеснения. Мне это надо? Не бросайте меня. Пошла прочь с глаз. Мне нет дела до твоей судьбы, высокородная стерва. Вы же взяли плату, вывезите меня или верните драгоценности. Подай на меня жалобу в суд. Ах ты! Но это же подло! Задумывалась ли ты о творимой подлости, когда губила людей ради увеличения влияния на Юидая? Не похоже. Поэтому не вспоминай о ней и сейчас. Стой! Гейша побежала было за обманщиком, но тот обернулся и показал ей нож, покрытый черной краской во избежание демаскирующего блеска. «Еще шаг или слово, и получишь это под ребра», процедил ниндзя сквозь зубы. Тон его голоса не оставлял сомнений в том, что угроза реальна. Пошла прочь. Дирижабль оторвался от посадочной площадки и набирая высоту, устремился в ночное небо. Планёры поднялись следом и вскоре стали неразличимы во тьме. Обобранная, преданная и ненужная никому, кроме убийц из родного клана, Санго рухнула на колени и, закрывая лицо ладонями, разрыдалась от злобы, страха и бессилия. Минула ночь и наступил новый день. Войска повстанцев уже свободно проходили в город и выходили из него. Дворец был сдан стражами без боя, и потому, проснувшись утром, Мечи обнаружила у своей постели роскошное кимоно из собственного гардероба, найденного среди развалин жилого комплекса. Зачем его принесли сюда? Генерал Кэнджи объяснит все, моя госпожа. С улыбкой сказала Коханна. Я помогу вам одеться, а затем вы должны выйти к людям. Не знаю, смогу ли держаться достойно произнесла мечие с трудом поднимаясь на ноги «Я надеюсь на вас, госпожа, нельзя выказывать слабости. Это недостойно принцессы страны Лугов. Прости, «Прости-ка, Ханна, Я не подведу тебя и всех, кто мне близок. Никто не увидит моей слабости, клянусь. Ваши речи согревают мне душу, госпожа. Ни болезни, ни врагам не сломить вашу волю. В это я верила всегда и сейчас, я еще больше убеждаюсь, что вы достойнейшая из дочерей правящей семьи. Хватит уже льстить, Кухан Насан. Мечхе улыбнулась, но улыбку спрятала тряпичная маска, скрывающая ее лицо, от переносицы и ниже. Помоги лучше мне одеться. Нет, пожалуй, я позову кого-нибудь из слуг. Нет, моя госпожа, прошу вас, позвольте мне. Коханна поднялась всем видом выражая готовность и способность действовать. У меня теперь только одна рука, но я тоже достойная дочь своего рода. Болезням и раном не сломит меня, как и мою госпожу, которой я в меру сил стараюсь быть достойна. Наставница и воспитаница тихонько засмеялись, радуясь жизнеутверждающему настрою друг друга. Когда Меччи уже была полностью готова выйти к людям, в палатку вошел, одетый в тяжелые боевые доспехи, принц Тару собственной персоной. Поприветствовав сестру и сказав пару вежливых фраз к охране, он снял латную перчатку. Подняв руку, Тару взялся за край маски на лице принцессы и потянул вниз, открывая следы удара в Вакидзаси. Не удержав эмоций, принц присвистнул, разглядывая то, во что превратилось лицо его сестренки. Жаль, что ублюдок, сделавший это, уже мертв. Ему очень повезло. Прости, что не смогла взять его в плен. Не шути, сестрёнка. Вот и последствия твоих девчачьих замашек. Не хочу быть самураем. У меня столько телохранителей, зачем мне меч? Мускулатура портит мою фигуру. Помню, как мутозил тебя за эти высказывания. Ну, похоже, без толку. Упрямство у нас семейная черта. Готов мизинец себе отрезать, если ты не сидела опять на своих диетах. Талия, талия. Вот тебе твоя талия. Надо было младшего браца замаскировать под телохранителя и с тобой отправить. Было бы кому поганца то Ширу вместе с её в выгребной яме утопить. Мечей смущенно отвела взгляд. Ладно, не переживай. Тару любящий похлопал сестру по плечу, едва не добавив к ее травмам еще и выбитые из сустава в кости. Пластические хирурги исправят тебе череп, и уберут шрамы. Будешь снова на приемах сиять, как самая яркая лампочка в люстре. Ну, спасибо за сравнение, Миче улыбнулась. Маску надень, хватит людей в моем лице пугать. И не тушуйся, говорю, как в столицу вернемся, сразу сдам тебя врачам на опыты. А сейчас пойдем, там уже весь лагерь собрался, тебя ждут. Ну что, не хотят от меня? Я же не лидер восстания. Генерал КМЖ просил устроить встречу сразу, как только твое здоровье будет в безопасности. Иди и не позорь правящую семью Лугов, падая в обморок через каждые три шага. Это, кстати, тоже эффект овощных диет. Колено всеми пальцами на руках, я мясом вытравлю из тебя вегетарианца. Принц Стару не преувеличивал, говоря о том, что перед палаткой мечи собрался весь лагерь. По самым скромным подсчётам, в толпе было никак не меньше пяти тысяч человек. Мечея заметила роскошные одеяния и высокие шапки чиновничей верхушки. Флаги лидеров знатных самурайских родов страны Водопадов. Пришли из города. Зачем они здесь? Не сила ли их привели? Тут охраняют словно преступников. Что происходит? Что делать? Не стоять же глупо ухмыляясь и помахивая им рукой? Мичия не успела ничего предпринять, из толпы выступил генерал Самурая в броне, носящей следы жестокого боя. Кенджи никогда и не на что было сменить доспехи после битвы у моста. Твёрдым шагом генерал приблизился к Мичии и вдруг встал перед ней на колени. Кенджи поднял руки. На его раскрытых ладонях лежал свиток, край которого был запачкан алой кровью. Генерал не расставался с ним даже в бою. Похоже, очень ценный документ. Леди Мичи, великая принцесса, дочь даймё, прямого наследника единого правителя. Это завещание моего благородного господина даймё страны Водопадов сама Вы, как жена его сына принца Юидая, были объявлены наследницей всей власти и владений Торио-Сама, правителя этой страны. Теперь, когда смерть прежнего даймё установлена, я говорю вам, что готов признать вас своей госпожой и следовать за вами до конца своей жизни. Всецело отдаю себя служению вам и говорю, что земля, на которой вы стоите, ваша, воздух, которым вы дышите, ваш, все леса, реки, города и села этой страны ваши. Люди, все жители страны водопада, верны в ваши руки воле прежнего нашего господина торио Сама. Не принц Юидай, бросивший страну и бежавший, не принц Кану, не сделавший даже попытки бороться за власть. А вы, благородная леди мече Химе, объявлены наследницей всему, чем владел великий даймё Торио. Мичи не веря своим ушам, подняла руки, и генерал положил завещание ей на ладонь. Шорох ткани и лязг металла послышался со всех сторон. Люди склонялись перед Миче. Тысячи воинов, чиновники, главы кланов. Принцесса посмотрела на своего брата и увидела, что тот тоже склоняется перед ней перед правителем великим даймё водопадов мир менялся багровые сумерки сгущающиеся над двумя народами отступили может быть только на время но сейчас пламя надежды все ярче разгоралось в людских сердцах Расчет даймё камней по предательскому захвату и превращению в сырьевые придатки двух стран потерпел полный крах из-за одного неучтенного фактора Мичи, чувствуя окутывающее ее душу тепло, закрыла глаза, пряча навернувшиеся слезы и высоко вскинула вверх руку с зажатым в ней завещанием Даймё Торио. Солдаты ответили ей восторженным приветственным ревом, эхо которого достигло притихшего города, будущее которого, как и всей страны водопадов, было в те дни сильно изменено не только для израненной и истощенной принцессы, но и для множества других людей мир в этот момент играл великим множеством красок. И небо и земля сиялись самыми глубокими оттенками цвета. Спасибо тебе, Кицунэ-чан. Едва сдерживая слезы счастья, тихо вздохнула Мечче. Спасибо, Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить Хохлова Анатоля на сайте Самоздат или Goldfox на patreon.com.